Глава 70. Энзи Как и ожидалось, призванная Жаном Энди имела достойные способности. На высоту, до которой мы с Фран добирались, израсходовав все силы, она поднялась совершенно спокойно и плавно. А благодаря магической стене, ограждающей от холода и ветра, лететь было даже очень комфортно. Высоко. Ха-ха, ледишки, живущие там внизу, выглядят словно мусор. Да, мусор. Прекращайте вы с этим мусором. И еще более приятное выражение. «Как муравьи, например», — сказал я. Позже я все же подумал, что и муравьи как-то не очень. «Него видно!» Как только мы прошли сквозь облако, парящий остров предстал перед глазами. Степенно плывущий в синем небе, огромный скалистый остров. Его величественный вид совершенно поражает воображение. о о Ничего себе!» «Ага!» Энди летела плавно взмахивая крыльями прямо по направлению к парящему острову. А? Что это такое? Да, ты тоже это почувствовал, мастер-конт, правда? Мы наконец-то вошли в подземелье. Но мы еще не вошли. Потому что подземельем обычно называют какую-то точку, на которой распространяется влияние ядра подземелья. На самом же деле, независимо от того, в воздухе это или еще где, если туда распространяется магическая сила ядра, это считается подземельем. Возможно, это на меня так повлияло то, что сказал Жан. Но я почувствовал впереди ауру присутствия чего-то, невероятно огромного. Что-то приближается, сказал я. Когда мы пойдем на посадку, он на нас нападет стая костяных птиц. И как мы будем противодействовать? Противодействовать! Как, как и любой стая мелких ребешек. Сокрушимых в лоб. Понятно! Непонятно! Слишком опасно, сломя голову перехватывать их всех в таком количестве! возмутился я. Но ну, не быстрее, Энди, убежать все равно не получится. А нет какого-нибудь инструмента, делающего магический барьер? Это расточительство использовать инструменты против таких мелких тварей. К тому же такой барьер может повлиять и на Эдди. Так что так или иначе, не получится. То есть остается только атаковать в лоб? Черт, одна только грубая сила, что ли? Атакуйте так, как вам по душе. Мастер! Раз уж так, ладно. Давай покажем, как нужно! Крикнул я. И мы вступили в бой со стаей костяных птиц. Если поодиночке, то у них ранг G, но в стаях около тысячи. Когда костяные птицы объединены в одну огромную стаю, то сколько не истребляй, им нет конца. Но попадая под удар огненного дыхания Энди, Майги Огня Жанна, отличного мастерства меча Фран, прыгающего в небе у Руси, Одна за другой не были повержены. Обращение бессмертных! Огненная стрела! А я? Я, отделившись от Фран, летал рядом. Жан все равно уже все обо мне знает. Нет смысла что-либо скрывать. Фран сейчас использовал меч с иллюзорным Афгитом, который мы забрали у Гюрана. Это иллюзорный меч, но кажется, что у него есть легкие световые свойства. Довольно эффективные против призрачных существ. Фран использует еще какой-то меч, кроме меня. Терпение. Терпение. ма «Давно уже у меня не было такого разнообразия в еде! Съемка я побольше магических камней!» В стаях все расположены очень близко друг к другу. Я мог просто крутиться вокруг оси, получая трофеи. «Да это прям-таки какой-то фестиваль магических камней!» Шух-шух-шух! Шуршали своими костлявыми крыльями птицы. «Это не подействует!» — сказала им я. Они пытались блокировать удары своими крыльями. Но с таким низким уровнем это просто бессмысленно. Семейство «Костяные птицы» Класс Зловещие Мертвецы, Демонический Зверь, Третий Уровень, Очки Здоровья 18, Магия 6, Сила 7, Выносовость 10, Проворность 16, Интеллект 1, Магия 5, Ловкость 3. Умение. Запугивание первый уровень, а так атака клювом первый уровень, Дух. я получила от них навык, который называется Дух. Только вот после Духа Призрака надо быть осторожными с его активацией. Возможно даже, что я никогда не смогу его использовать. Но это как клювом, абсолютно бессмыслен для меня навык. Клюв у меня все равно нет. Тридцать минут спустя, мы уничтожили костяных птиц и приблизились к парящему острову. Когда видишь его вблизи, ощущения изрядно отличаются. Кстати, у навыка дух, кажется, есть возможность изменения дефектов света, восстановления очищения. Но я все же думаю, что не стоит его активировать. Да, определенно не стоит. Малышой! О, наконец-то! Произнес я. Нет, еще рано. В каком смысле? Спросил я. Сейчас поймешь, она уже здесь. Кто-то такой же, как Энди? <смех> Похоже, но нет. Энди скелет витриной виверный а это малый, у них разные характеристики. Семейство Малая скелет, класс зловещий мертвецы, демонический зверь, десятый уровень, очки жизни, 108, магия, 50, сила, 87, выносливость, 63, проворность, 133, интеллект, 1, магия, 33, ловкость, 12. «Умение. Запугивание. Третий уровень. Скрытие. Второй уровень. Восстановление. Третий уровень. Дух. Неуязвимость к «Она слабее, то с которой я сражался. Но если у нее есть навык духа и сопротивления, победить будет не так уж и легко. И дело не только в этом». «Вы? А это что за пушки?» — крикнул я. «Нас обстреливают с парящего острова. Видимо, ядро подземелья демонические звери не только придали ему свойства, но и впитали их от него». Мастер-кун, перехвати-ка их выстрела, пожалуйста. А что насчет гиберны? Я с ней что-нибудь придумаю. А мы? Франкун и руси на вас костяные птицы. Эти были еще не все. Принято. Десантная операция, часть вторая, ага. Не раз за разом то разрезал пушечные ядра в полете, то контратаковал пушки магией. Ну как же их было много? Черт! Это было опасно. Я кое-как отклонил траекторию полета ядра. Но же в следующую секунду другое ядро пролетело прямо возле меня. Жан, как ты останавливал пушки, когда они стреляли как сейчас? В прошлый раз у меня был скелет Грифона. И я был впереди в витринном так что пушки мне были нипочем. Я просто отковал в лоб, пока не добрался до острова. Да это же полностью зависит от твоих сил. К тому же в этот раз Жан не призывал Грифона. То есть его уже нет? Взамен он вызвал сверхопытную Виверну? Черт, этот скелет Виверны проблематичный. Но я не могу помочь, пока останавливаю обстрел. Обстреливают непрерывно и быстро. Да и атаки Жан и остальных не сказал бы, что всегда попадают в цель. Но если бы попадали, победа была бы за нами. А? А не ухудшается ли ситуация еще больше? Виверна попыталась укусить Фран. Энзи зажал ее между зубов. Это уже неплохо. Спасибо, Энзи. Но с таким числом противников это все равно мало. Без постепенного становления очков в жизни... Энди начинает снижаться. Жан, серьезно, что делать? Эй, погоди немного, я сейчас в процессе подготовки. Действительно, Жан был как раз в процессе собирания магической силы с парангона призыва. Может, это его козырная карта искусства призыва? Отлично, приготовления завершены. Мастер-кун, Фран, возвращайтесь. Принято. Фран, чтобы не случилось, оставайся спокойной. Просто доверься мне. Хорошо. хороший ответ! И что ты будешь делать? А вот что! Энди, вперед! Ты ее модифицировал? спросил я. По приказу Жана костяное тело Энди начало трансформироваться. Ребра и грудная клетка, будто бы обволакивали Жанна и Фран, а крылья, как бы укрывая тело, сложились над ними. Поскольку летит она благодаря навыку духа, то на полет это не влияет. Будто из костяной сферы торчала шея Виверны, Вот такая странная форма получилась. Мгновенный призыв! В этот момент Жан совершает новый призыв. Мгновенный призыв означает, что призванное существо появится в какое-то определенное время. Его преимущество в том, что хотя оно и слабее, чем в своем настоящем теле, даже если оно умрет вот так, на самом деле его тело ничего не грозит. Слезь! Что? Что за? Черт! Крикнул я. Все в порядке. Замрите пока что. То, что призвал Жан... Было багряным куском слизи. И этот кусок слизи двигался в нашу сторону. Жан? Спросил я. Это нормально. Жан сказал замереть. Эй, оно уже нас растворит. Бессмертный под названием Бессмертный Слизняк. Вот-вот доберется до Энди, полностью ее покроет. И я понятия не имею, сколько это будет продолжаться. Да что ж такое Жан задумал? Энди, хорошая работа. «Что ж, давай!» По приказу Жанна, Энди тут же раскрутилась назад. Теперь ее глава была развернута в другую сторону от острова. Энди выпустила все дыхание, накопившееся в ней. Невероятно белый луч осветился вокруг. Это, без сомнений, самая крутая магия за сегодня. Энди, расчищающий нам путь своим дыханием, сносил и обстрелы, и виверн, так что мы продвинулись навстречу парящему острову. «О, Энди, ты молочина! Все идет по плану!» «Быстро! Магические силы Энди падают с невероятной скоростью. Эй, это же опасно! Бессмертный ведь, если используют весь запас магических сил, и Но Энди не прекращал дыхание. И остров становился все ближе. Вран, осторожно, не прикуси свой язычок. Хорошо. Сразу после этого мы приземлились с небольшой встряской. Похоже, защитная стена нас уберегла. Но теперь она была бессмысленна для Энди. И вот... А? Во! Энди сделала на парящем острове гигантский кратер. Крушение, которое Бессмертный Слизень смягчил для нас, было соразмерно ему самому. Даже хп у всех снизилось. Бессмертному Слизню, похоже, пришел конец. Да и силу Энди, принявшему на себя основной удар от приземления, уже ничего не поможет. Ее кости и магический камень все разлетелось на мелкие кусочки. Различить можно разве что уцелевшую часть черепа. И то не все. Энди, я никогда не забуду твою помощь. Спасибо! Ты невероятно крутая! Напоследок, я тебе немного помогу. Надеюсь, ты будешь покоиться с миром. С разрушенных костей Энди поднялось сияние и понеслось к небесам. Выглядело это неимоверно. Пока-пока.